Глава 14 в которой главные герои блуждают по подземным владениям, таща друг друга по очереди, и почти теряют надежду на благополучный исход. Не имеет значения, убиваешь ты при помощи магии или меча. Не имеет значения, убиваешь ты человека, гоблина или любое другое разумное существо. Убийство есть убийство. Мигель выиграл. Я стал таким, каким он хотел меня видеть. Я отобрал у Штуга свои сапоги. Интересно, считается ли мародерством, если ты снимаешь с трупа свои собственные вещи? Карин нашла на одном мертвом гоблине свои брюки. Поскольку гоблин был значительно ниже моей телохранительницы, он отрезал лишние сантиметры ткани, и теперь штаны выглядели как шорты. Я своих так и не нашел, не видя брюк, не видя шортов. Не даже видел Ахмотьев. Очевидно, кто-то из этих мелких мерзавцев успел в них убежать. Рубашка оказалась изрезана в клочья, а остатки куртки спалил мой собственный фаербол. Карин повезло больше. Она свою куртку вернула. Правда, так и не смогла отыскать свой второй меч. Лучший трофейный клинок, по ее уверению, не шел ни в какое сравнение с ее собственным оружием. Просто здорово. Карин была полуодета. На мне же, помимо трусов, красовались только сапоги. Я подумал, не замотаться ли мне в принадлежащие гоблинам тряпье, но отказался от этой идеи. Гоблины не моются, и кто знает, сколько их поколений ходили в этих истлевших лохмотьях до меня. После коротких поисков Карин обнаружила свою сумку. Она была нетронута, тронута. Похоже, ее даже не пытались открыть. «Странно», — заметила Карин. «После того, как с нас содрали всю одежду, я думала, они разорвут сумку на части». «Э, полагаю, они не были уверены, чья именно эта сумка», — сказал я. «Несмотря на то, что несли ее вы, она могла оказаться сумкой-чародея. Гоблины не настолько сумасшедшие, чтобы копаться в вещах волшебника. Очевидно, даже их шаману не достало храбрости туда влезть». «Может быть» сказала карин «Мне неудобно спрашивать, но нет ли у вас там какой-нибудь запасной одежды, которая бы мне подошла?» «Поинтересовался я. А то у меня такое чувство, что я голый». «Потому что ты и есть голый красавчик», — сказала Карин, возвращаясь к своему нормальному стилю общения. «Кстати, прикольные трусы». «Сам шил», — похвастался я. «Так что насчет одежды?» «Запасные брюки мы использовали во время спуска», — сказала Карин. «Есть только рубашка, но я собиралась надеть ее сама». «У вас есть куртка», — указал я. «Некоторые носят еще и рубашки», — сказала Карин. «Так принято в цивилизованных местах, знаешь ли». «У меня вообще ничего нет», — напомнил я. «Ты так неплохо смотришься, красавчик», — сказала Карин. «Ага, просто классно смотрюсь» учитывая, что весь измазан в крови. Она уже засохла и образовала на моей коже шкорку, которая при каждом движении шуршала и чешуйками слетала на пол. Похоже, понимание мне здесь не добиться. Карин открыла сумку и сомнением осмотрела вытащенную оттуда рубашку. Рубашка была длинная, серого цвета и мужского покроя. «Что ты выбираешь, красавчик? Куртку или рубашку?» – спросила Карин. Я прикинул, что в пещере прохладно, и выбрав рубашку, оставив более теплую одежду своей телохранительнице. «Истинный джентльмен!» – пробормотала Карин себе под нос. «Честно говоря, рубашка положение улучшила не слишком сильно. Мне не хватало моих брюк. Полы и рубашки были длинными, но под них все равно задувало» и я чувствовал себя неуютно, не говоря уже о том, что я чувствовал себя глупо, и не упоминая о том, что я чувствовал себя убийцей. Впрочем, любое разумное существо может оправдаться перед самим собой самый отвратительный свой поступок, пусть и не обелить себя окончательно, но хотя бы до такой степени, чтобы продолжать жить дальше. Гоблины сами нарвались. Они знали, как опасно связываться с чародеем, и не отреагировали на мое первое предупреждение. И потом, у меня не было выбора. Когда стоит вопрос «либо мы, либо они», каждый выберет нас. Только святой может безропотно позволить кому-то сожрать свое сердце, но времена святых в Эстленде давно прошли. В любом случае, у меня будет время об этом подумать позже. Сейчас лучше не тратить на это время. Бежавшие гоблины вряд ли решат вернуться, но история далеко не закончилось. Мы так и не нашли гномов, а без их помощи из подземелья нам не выбраться. «Ты показал себя вовсе не таким хлюпиком, каким пытаешься выглядеть большую часть времени, красавчик», заметила Карин. «Вы тоже не так циничны, как заставляли меня думать», парировал я. «Ты имеешь в виду ту фигню, которую я тебе наболтала про убийство и все такое? Забудь», сказала Карин. «Я придумала это только для того, чтобы ты не слишком раскисал». «Ага», — сказал я. «Несмотря на всю ее браваду, убийство разумных существ вовсе не доставляет ей удовольствия, но и не заставляет посыпать голову пеплом. Она просто живет дальше. Как может». «Кроме того, ты можешь утешиться мыслью, что это не мы убили гоблинов», — сказала Карин. «Согласно твоей собственной теории, гоблинов убила эволюция». «В смысле?» – не понял я. «Они связались с теми, кто стоит на более высокой ступени развития, и поплатились за это», – сказала Карин. «Закономерность, красавчик, не более того». Мы все еще не знали, куда идти. Пока мы были в бессознательном состоянии, гоблины утащили нас черт знает куда. Мы и раньше-то не слишком хорошо ориентировались в подземелье, а теперь вообще не представляли, где находимся». Следующая проблема нарисовалась минут через 15 после того, как мы покинули стойбище, в котором учинили бойню. Карин вдруг тихонько вскрикнула и свалилась на пол. Я склонился над ней, полный беспокойства по самые уши. Поиски раны были затруднительны, но Карин решил облегчить мне задачу. «Нога!» — сказала она. Замечательно. Я снял с Карин правый сапог. Нога оказалась пропорота от лодыжки до колена. Рана была глубокая, и я не заметил ее только потому, что кровь гоблинов покрывала Карин с ног до головы. А сама она молчала, ни словом не заикнувшись о тяжелом ранении. Молчала до тех пор, пока не смогла уже идти. «Черт, черт, черт!» Употребив немного магии, я сначала очистил рану, потом остановил кровотечение. Для того, чтобы убрать боль, запасов манны уже не хватило. Драка стоила мне чертовски дорого. Бинты у Карин кончились. Я оторвал кусок позаимствованной у нее рубашки, постаравшись перевязать рану как можно плотнее. Если бы она сказала об этом сразу, я бы почистил рану и не волновался о заражении крови. Но теперь было неизвестно, сколько грязи успела проникнуть в ее организм. Многие люди теряют конечности именно по причине плохой обработки ранений, пусть даже самых пустяковых. А здесь был не пустяк. В одном месте нога оказалась рассеченной аж до кости. Похоже, какой-то гоблин ткнул ее копьем уже лежа на полу. Сапог на бинты не нализал. Я закинул его в сумку, а саму сумку повесил на плечо. — Вам придется опереться на меня, — сообщил я Карин. «Карин, эта идея не понравилась». «Я вполне могу идти сама», — гордо заявила она. «Попробуйте», — сказал я. Она встала на ноги, но стоило ей перенести вес тела на правую, как она потеряла равновесие и ухватилась за стену, чтобы не упасть. Лицо побледнело, а на лбу выступили мелькие капельки пота. «Ты знал, что так будет», — обвиняющим тоном заявила Карин. «Знал». — согласился я. Подумал, что проще дать вам попробовать, чем тратить время на уговоры. — Фиговый я телохранитель, если мне придется идти, опираясь на своего клиента, — сказала Карин. — И вообще я фиговый телохранитель. Ты спасал мою жизнь чаще, чем я твою. — Что-то я такого не припомню. — Пропасть, — напомнила Карин. — Драка в трактире, — парировал я. «Финт золотом», «Ночной снайпер», «Гоблины», «Тут мы оба постарались», «Вентиляционная шахта», «Учитывая, что я ошибся и мы попали совсем не туда, куда надо, этот случай вряд ли можно считать», сказал я, «А как насчет колокольни?» «Твоей жизни ничего не угрожало», «Вообще-то это глупые расчеты», сказал я, «Совсем не важно, сколько раз вы спасали мне жизнь». «Для того, чтобы отработать свои деньги, вам достаточно было сделать это всего один раз». «Ты мог бы сам разобраться с теми клоунами в трактире, если бы захотел». «Не уверен», — сказал я. «Мне кажется, тогда я был психологически не готов к драке». «А от той стрелы, которую вы приняли вместо меня, я бы сам точно не увернулся». «И если вы хотите продолжать мериться со мной, э, ну, чем мы там сейчас меряемся...» то я скажу, что вы бы сами могли выбраться из этой пропасти. «Может быть», задумчиво сказала Карин. «Ладно, красавчик, где там твое плечо?»